Я ненавижу котов. Я ненавижу котов, заявил мне муж, когда мы только-только поженились. Я улыбнулась и промолчала. Собственно, кот у меня уже был, но муж пока о нем не знал, а я не спешила его разочаровывать. Но рано или поздно о знакомству суждено было случиться. И тут... Понеслось. Убери это! Он ест из моей миски. Убери это! У него шерсть лезет. Я уже весь его шерсти. У него блохи. Ой, я весь чешусь. Ой, это, наверное, лишай. И это только кот. Со стороны мужа претензии были почти такие же. Словом, все было сложно. Так и вижу этот статус в отношениях в сети. Как твои отношения с котом? Все сложно. А потом, спустя года три или даже четыре, нам подбросили маленького слепого котенка, девочку. Надо было видеть всю бездну презрения, каким наградили муж и кот этот умильный пищащий комочек. Так, это никуда не годится, подумала я и разработала план. Ну, Занька, ну, Лапонька, ну, котик! Уговаривала я упрямого супруга. «Ну, мне на работу прям вот срочно надо. Ну, прям вот уволят, если не приду». «Ну и что, что я в отпуске?» «Там оврал, ужас, контроль, аудит из самой Москвы. Да-да». «Это только до вечера. Ну, в крайнем случае, два дня. Не больше». «Ну, покорми, котеночка. Вон шприц, вон молоко. Разберешься». На работу мне было не надо. И я эти несколько часов просто гуляла по городу. Сердце было тревожно и неспокойно. Фантазия рисовала ужасы один страшнее другого. Вот разозленный муж выкидывает котенка на улицу или сам пакует чемодан. А кот лапкой помогает ему, незаметно запихивает обратно совсем уж непослушную рубашку. Вот к нашему дому стягивается скорая, пожарная и полиция. а сидящий на козырьке дома муж орёт. Или я, или кошки, выбирай!» И все в таком же роде. Еле дождавшись положенных 18.00, рванула домой так, что светофоры буквально выпрыгивали из-под колес машины. Нервно сжимая в одной руке вкусняшки для мужа, во второй — для кота, тихонечко открыла дверь. Квартира пугала темнотой и тишиной. В коридоре в коробке спал сытый до молочных пузырей котенок. Возле пустой миски, мерно покачивая хвостом, дрых разомлевший кот. Муж обнаружился на диване. На окне сох охчистовым этой шприц на плите стояла кастрюлька с молоком. «Умница ты моя!» Чмокнула я сонного мужа. Как все прошло? Нормально, ворчливо отозвался тот. Три раза кормил. Молоко завтра свеже купи, и это что-нибудь вместо шприца, а то он жесткий очень. Небо ей царапает. Я улыбнулась и промолчала. Потом уже еще года через три. Я подобрала пять котят в коробке на улице. «Давай оставим всех!» Блаженно щурился муж, когда сытые и довольные котята ползли по его ногам и устраивались спать на теплом пузе. «Ну уж нет!» Возмущались уже мы с котом.